После опорожнения кишки. Еще одна цитата из труда сэра Кесли. «Если вы с детства привыкли соблюдать гигиену области промежности, то вряд ли окажетесь в числе ранних жертв геморроя. Конечно, идеально было бы подмываться после каждой дефикации. но, увы, не всегда стул бывает по утрам, когда можно сразу же привести себя в порядок, а туалеты на работе далеко не везде оборудованы биде или душем. В таких случаях Арктологи советуют закончить туалет в области заднего прохода, используя туалетную бумагу, основательно смоченную прохладной водой. Газета, как средство приведения себя в порядок после дефекации, далека от совершенства. Все-таки лучше, если туалетная бумага, в отличие от многих СМИ, будет мягкой, многослойной, не ароматизированной и не цветной. Кстати, у жителей Азии, Африки и Австралии, сохранивших традиционную Традиционный уклад жизни, геморрой встречается редко, поскольку они после каждого акта дефикации пользуются не бумагой, а комком глины и затем подмываются. Принимая душ на ночь, уделяйте особое внимание области, которая расположена ниже пояса. Частота в этой области одно из важнейших условий в профилактике геморроя, но не злоупотребляйте активными моющими гелями. Нежную кожу в этой области легко ко пересушить